Москва, Художественная литература, 1982 год. Роман «Приключения Оливера Твиста» выходил частями в альманахе «Бентли» с февраля 1837 года по апрель 1839 года в 24 четырех выпусках ежемесячно, исключая и июньские и октябрьские номера. Альманаха за тысяча восемьсот тридцать седьмой год и сентябрьский номер за тысяча восемьсот тридцать восьмой год. Иллюстрировал роман Джордж Кругшенк. Второе серийное издание романа в десяти выпусках примерно одинакового объема было предпринято в январе-октябре тысяча восемьсот сорок шестого года. Первое отдельное издание «Приключений Оливера Твиста» было осуществлено в октябре 1838 года с согласия издателя Бентли, поскольку публикация на страницах альманаха была еще не завершена. Первый перевод романа на русский язык, выполненный Горковенко, был опубликован в 18 октябрь и 19 ноябрь-декабрь томах, отечественных записок за 1841 год и в том же году издан в Санкт-Петербурге отдельной книгой. Настоящий перевод был впервые опубликован в 1940 году, отредактирован и сверен с оригиналом при подготовке собрания сочинений Диккенса в 30 томах. Текст печатается по четвертому тому этого собрания. Предисловие автора В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал некоторых героев этого повествования, из среды самых преступных и деградировавших представителей лондонского населения. Не видя никакой причины в пору писания этой книги, почему подонки общества, поскольку их речь не оскорбляет слуха, не могут служить целям моральным в той же мере, как его пена и сливки, я дерзнул верить, что это самое свое время может и не означать во все времена или даже долгое время. У меня были веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о ворах. Славные ребята, большей части любезные, одеты безукоризненно. Кошелек туго набит, знатоки лошадей, держат себя весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах, мастера петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости — прекрасное общество для самых достойных. Но я нигде не встречался, исключая Хогарта, с жалкой действительностью. Хогарт Уильям. 1697, 1764. Английский живописец и график, основоположник нравописательной сатиры в живописи, создавший несколько классических циклов гравюр, рисующих прикрас быт и нравы английского общества XVIII века, чем и объясняется замечание Диккенса, что Хогарт является исключением среди бытописателей идеализирующих. преступников. Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле, — вечно крадутся они, охваченные тревогой по самым грязным тропам жизни. и куда бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая черная страшная виселица. Мне казалось, что изобразить это значит попытаться сделать то, что необходимо и что сослужит службу обществу, и я это исполнил в меру моих сил. Во всех известных мне книгах, где изображены подобные типы, они всегда чем-то прельщают и соблазняют. Даже в опере «Нищих» жизнь воров изображена так, что, пожалуй,